«Стоп», — сказал я себе, — «эдак ты сейчас договоришься до чего угодно. Ты в будущем. Тут есть космос, есть чужие. Тут близятся звездные войны, но все же это не фантастическая сага. Иначе желание узнать имя автора и задушить его стало бы практически непреодолимым». «У нас есть тяжелые скафандры с ранцевыми двигателями», — сказал Азим. Мы можем выйти в космос, добраться до станции и попытаться отыскать там другой транспорт. Это все же лучше, чем сидеть здесь и ждать неизвестно чего. «Мы отошли на значительное расстояние от станции», — сказал я. «Думаешь, двигателей скафандров нам хватит, чтобы вернуться?» «Не факт», — согласился Азим. «Можно ненадолго активировать реактор и подойти поближе на маневровых, но я бы не стал рисковать». Неизвестно, когда и каким образом сработает чужая программа в бортовом компьютере. «Может, после перезагрузки она вообще не будет работать?» — предположил я. «Может быть», — снова согласился Азим. «Но это не тот вопрос, ответ на который я бы стал искать экспериментальным путем. Тяжелые скафандры дадут нам больше шансов. Если они исправны». «Они исправны, я проверял». «Корабль ты тоже проверял. А если там есть взрывное устройство, срабатывающее в момент включения ранцевого двигателя?» «Мне кажется, ты переоцениваешь прозорливость наших врагов». «Когда я высказывал сомнения относительно корабля, ты то же самое говорил», — сказал я. «И посмотри, кто оказался прав». «Да», — согласился Асад. «Но со скафандрами я все же готов рискнуть». «Даже несмотря на то, что в прошлый раз ты оказался прав». «Кислорода хватит еще надолго», — сказал я. «Не вижу смысла дергаться раньше времени». «Подождем. Но я не думаю, что за несколько часов наш выбор может принципиально измениться. Спасатели, с какой бы стороны они ни прилетели, так рано не явятся. «Возможно, еще не все корабли покинули станцию, и нас подберет кто-то из них», — сказал я, — наблюдая, как от астероида отваливается особенно большой кусок. Ещё минуту назад я думал, что это очередной фрагмент станции, пока не увидел свет, отбрасываемый включёнными маневровыми двигателями на левом борту. Силуэт корабля был мне незнаком. «Да, вижу», — сказал Азим. «Но на помощь этого корабля я бы не рассчитывал. Это Скари. Интересно». Что же заставило консульскую миссию так задержаться? Насколько я знал, других кораблей с КАРИ на станции в момент начала атаки не должно было быть. «Я бы предпочел, чтобы нас спас кто-нибудь из Альянса», — пробормотал Азим. «По крайней мере, мы могли бы записаться в пехоту. А это хоть какие-то шансы». «Да, если нас подберут имперцы, то вопрос нашего выживания будет зависеть исключительно от того, Насколько далеко Асад зашел в своих контактах с клинонцами? Вполне вероятно, что узнав, кого именно они подобрали, имперцы просто вышвырнут нас в космос. Естественно, без скафандров. Вопреки заверениям Азима, корабль Скари лег на курс, который должен был привести их к нам. Неужели они шли на наш сигнал бедствия, или же мы оказались на пути их следования случайно?